Волки и вороны. Поздней осенью, по пути в Кафу и Сураж, Некомат проезжал степями ордынскими. Пасмурный дождливый день разгорелся под вечер пожаром. Невольно заглядевшись на зарю, купец заметил на пылающем небе несметные стаи птиц. Черным черно в небе. Некомат остановил коня, сощурясь глядел вдаль. Работники его каравана заговорили о тёплых странах, в которые перелётные птицы летят. Некомат открыл было рот, хотел обругать людей своих за глупость. «Какие такие перелётные птицы? Осень глубокая!» Но промолчал. Только на ночлег раньше времени остановиться велел. А сам с коня не слез, хмурясь, чтобы не ровен час, не пристались с расспросами. Кратко приказал ждать его на месте. Поехал вперед. Бывают такие вечера. Свинцовые тучи тяжело накрыли все небо, а из-под них низкое солнце бросает лучи, в которых то ли пожаровод цвет то ли крови поток. Кто их разберет? Но на душе от этого света тревожно. Поднимаясь на холм, никомат оглянулся. Ясно увидел дальний, пронизанный светом розоватый дымок костра, и сидящих вокруг работников, накрывшихся от лениво крапающего дождя рогожами, светлая лыка которых в закатном зареве почервонила, горела углем раскаленным. Перевалив за вершину кургана, старик невольно натянул поводья. Прямо перед ним лежали кости человеческие, а чуть поодаль череп в рассеченном шлеме вцепился зубами в землю, нижней челюсти у него не доставало. Дальше, насколько хватало глаз, было видно, что по полю рассыпаны кости, щиты, брони. Среди ковыля торчали вонзившуюся в землю стрелы, валялись сломанные татарские сабли. Повсюду бесчисленные волчьи следы, а немного в стороне, выжидательно поглядывая на купца, сидели на костях вороны. Их-то и видел купец на закатном небе. Сюда. На место отшумевшей битвы привели они никомата. Ждал этого купец, но сейчас на поле, окровавленном вечерней зарей, старику, заглянувшему в пустые глазницы черепа, стало не по себе. Однако, совладав собой, купец старчески кряхтя слез на землю и пошел полем, ведя на поводу храпящего и упирающегося коня. Подойдя к черепу, Некомат легонько толкнул его носком сапога. «Так и есть! Ехал сюда не за зря Полуистлевшую чалму, обмотанную вокруг шлема, удерживала изумрудная пряжка. Купец наклонился трепещущими похолодевшими пальцами, отстегнул ее, сунул за пазуху. Металл и мокрые камни могильным холодом легли на сердце. «Свят, свят, свят!» зашептали тонкие губы некомата но тут же купец и страх и молитву забыл в порыжевшей траве сверкнули каменья на ру эти сабли несколько шагов и опять что-то блеснуло купец обезумел с горящими глазами метался он по полю задыхаясь наклонялся к земле ворошил мертвые кости Лязкий звон спугнули воронов со зловещим карканьем поднявшихся к темнеющим тучам. Некома ты остерегаться забыл, видел лишь золото и каменья мертвецов, их добром торопливо набивал он мешок, притороченный к седлу. Наконец, когда совсем стемнело, купец выпрямился, натруженная спина ныла, пот на лбу и роса в бороде холодили. Провел рукавом по лицу, да так и замер с поднятой рукой. Над полем пронёсся заунывный вой. Конь дёрнулся в сторону. Купец опомнился, бросился к нему. Не попадая ногой в стреме еле влез на седло. Поскакал. Куда? Разве знал Никомат? Пригнувшись к гриве, он мчался без дороги. Один среди мертвецов. Слыша лишь волчий вой, до лязг доспехов, до хруст человеческих костей, под тяжёлыми подковами коня. «Старый дурень! Жадность удалела! Свят, свят, свят!» — шептал Никомат, с ужасом оглядываясь назад и видя во тьме бесчисленные огоньки волчьих глаз. «А может быть, это ограбленные мертвецы волками обернулись? Не уйти! Наседают оборотни! Вот она, люто смерть!» А Мешок, как живой, подпрыгивает, бьет по колену. «Тяжел Мешок!» То ли встречный ветер хлещет по глазам, застила их слезами, то ли мешка жаль, На рука сама собой срезает ремни, и вся добыча со звоном срывается вниз. Были сокровища, и нет их, только застежка, снятая первой с мертвой головы, порой сквозь рубаху покалывает грудь. А волки скачут вровень с конём, «Пропал, пропал!» — твердит старик полосуя плетью конские бока. выкоченные глаза его уже ничего не видят, но замечает купец, что измученный конь прибавил ходу. Не слышит, как ржет он, и лишь увидев костер так близко, что даже искры разглядеть можно. Старик вопит не своим голосом и валится седла. Лают собаки, гортанно кричат люди. Ничего не слышит никомат. Обмер, старик! Когда подняли его, поволокли к костру, идти он не мог, косолапо загребал землю ногами, на вопросы ничего не отвечал, и кал только. — Очухался, что ли, дед? Ишь, о чем и хлопает, а кисыч! — услышал он над собой голос. Поднял трясущуюся голову, тупо уставился на говорившего, и хотя тот окликнул его по-русски, но узкие глаза над острыми скулами, редкая бороденка и остроконечная, отороченная волчьим мехом шапка, говорили за себя. «Откуда? Куда едешь? Как тебя на мертвое поле занесло? Нечисто там. Мы туда ходить боимся!» — говорил татарин. Никомат отвечал односложно, потом, невольно вздрогнув, спросил, «Что за кости там, в поле? Чьи?» Татарин нахмурился, но ответил, «Была битва!» «Мерид хан, что ныне в сарай-берке сидит, пасек орды наши». «Чьи?» «Абдулла хана, с запинкой ответил татарин. Потом добавил, «правд сказать, орды эти не Абдуллы, а Мамая». Эмир от дел затеял, из Крыма ушел. Его наговором Тимир-Хаджа Хидырь хана убил. Тимир-Хаджу убил Мамай же. Да вот с братом Хидыря не поладил. но Мерид и разбил нас». Вот, теперь мы в степях и бродим. Некомат навострил уши. Еще в Москве на Семкиной свадьбе, желая загладить окрик свой, был с ним князь Дмитрий Ласков, рядом посадил, вина подливал, о делах торговых беседовал, а узнав, что Некомату путь лежит в Сураж, в великой тайне поручил разведать, который из двух царей ордынских сильнее и обещал трудов не забыть и задаток дал. А тут... Тайна сама собой в руки шла. По обычаю своему, чтоб татарину язык развязать, никомат ужалил. «Коль абдулла не хозяин у вас, коли мама и Мюрид разбил, что ж вы в степях под дождем мыкаетесь, что к царю Мюриду с повинной не идете?» Татарин пристально приглядывался. «Не Мюридов ли то лазучик? Не нужно ли его кинжалом пырнуть?» Но старик выглядел простецки. Сидел у костра съежись, на лице плохо стертая грязь, глаза испуганные, рот приоткрыт. Сомнения у татарина исчезли. — Я еще не о двух головах, чтоб в сарай-бирке к Мюриду идти, — ответил он. — Не знаешь ты, гость, нашего Эмира, потому так и спрашиваешь. Не человек, волк. Во что вцепится, то зубами держит. Крым бросил. Мало ему, весь с джучи подавай. Помяни слово, Мюрида он слопает. Что же, Мамай ваш? Опять незаметно кольнул Никомат. Воевода и мир вроде царя, что ли? Только как же и тогда Абдулла царствует? Абдулла хан? Татарин сплюнул в костер через редкие зубы. Как это у вас на Руси говорят? Рыб не мясо? Только есть, что щенок чингисхановых кровей. В том и беда Мамая, что с родом чингиса он никак не в родстве. «А то давно б ему быть ханом! Только все равно! И так он себя покажет!» Засыпая у огня под попоной, пропахшей конским потом, никомат уже не жалел о брошенном мешке. В самую середину Мамаевой Орды угодил. «Теперь только вынюхать! А там князя Дмитрия за мешок заплатить можно будет заставить!» иуда Золотой халифский динар в руках Мамая Блеснул и исчез Примечание Халифский динар Золотая арабская монета Золотоордынские динары были серебряные Никомат, не отрываясь, следил за тонкими Подвижными пальцами эмира Не чуял, что Мамай сам наблюдает за ним В недобрый час привел купец свой караван В становье Мамаевой Орды Только что вернувшийся из степи с ханской охоты, Эмир сидел усталый, мрачный. Узнав о приезде московского торгового гостя, Мамай потребовал его к себе немедля, послал за ханом. Но Абдулла не пришел, велел сказать, что хочет отдохнуть, выспаться. Сейчас, сидя в теплой юрте, Эмир чувствовал, как горят у него щеки и схлестанные за день осенним степным ветром но, видя, что купец свеж и хитер, подбадривал себя, злобясь на хана. «Щенок, гаденыш!» — думал Мамай, не отвечая на вкратчивые речи Некомата, а сам вертел и вертел меж пальцев золотой динар. никамат поглядывая на хмуро сведенные брови Мамая, хвалить московского князя остерегался. «Не ко времени! Эмир, помилуй бог, сердит!» Выгоднее топить. Ну и плел паутинку. Не в огне в будьте сказано. Смеялся над тобой князь московский. Дескать, побил тебя, мурит. И в стип выгнал. Известно, князь, томите, млад, неразумен. Эмир поднял голову. Прищурясь посмотрел на никомата. Купец в страхе увидел, как на лице у мамая под скулами жилваки ходят. Точно мамай слова гостя на зуб положил. Жует... «Пробует!» Потом мало-помалу все же на лице его застыло, окаменело, кожа на лице стала пергаментной. Некомат пуще перетрусил, сердит сегодня и мир, а еще страшнее, что под этой мертвой маской ничего не стало видно, как тут за мыслью Мамайя уследить. Но вот на лбу у Эмира появились две-три поперечные морщинки, одна бровь полезла выше другой. «Говоришь, на перу все это тебе, московский князь сказал!» Купец кивнул утвердительно. «Значит, другом своим считал тебя князь, а ты его мне продаешь. Был бы он врагом тебе, иное дело!» Мамай помолчал, продолжая всматриваться в лицо никомата. «Впрочем, морда у тебя, купец, постная! Святоша, князь Дмитрий по младости своей тебе доверился! Вижу, зря!» Мамай вдруг улыбнулся, у никомата отлегло от сердца, а эмир сказал спокойно, бросая слова «Всё ты врёшь, купец!» никамат вздрогнул. «На самом деле, в угоду Мамаю оболгал он князя, как вышло и сам не знал, во всём золотой блеск динар виноват!» Купец опустился на колени «Повелитель, сурожанин я, сурожем генуэзским торговлю веду!» И через степи твои езжу в Крым постоянно. Изловить меня просто. Посмею ли я лгать тебе? А врешь. С чего бы Дмитрию ругать меня? забрался купец. Не с этим ты сюда ехал. С чем же?» Медленно сползла морщинка с олба Мамая. Медленно опустилась бровь. Лицо опять окаменело. Некомат в страхе ждал, что еще скажет Эмир. «Глуп был бы князь!» Если б тебе, сурожанин он не велел все и здесь, в сарай-бирке, пронюхать. Так что ли дело было? Был с князем сговор. Вы знал. Горло перехватило от страха. Был. Хриплым шепотом промолвил никомат. Так я и говорил. Ты человек торговый, князя продаешь. Мамай распахнул халат, не торопясь вынул из-за пояса мешочек, слегка подкинул его. Никомат жадно слушал. Звенеть так могут только монеты. Я твой товар покупаю. Тебя, купец, покупаю. Понял? Только... В голосе Мамая прозвучала угроза. Меня не вздумай продать, кошель. Я попомню, что ты через мои степи ходишь. И уже деловито закончил. Поедешь теперь же в Москву. Князю Дмитрию присоветуешь. Не у Мюрида ярлык просить. А у меня. Держи. Купец на лету подхватил брошенный ему мешочек. Почувствовал его звонкую тяжесть. Это задаток, серебром. Сделаешь, получишь золотом. Понял? Как не понять? Ответил Никомат, торопливо пряча добычу и пятясь к выходу. Поход. Никомат перекрестился. В Москве так нахвалил Мамая, что бояре насторожились. Когда же в азарте он ляпнул? По всему граду сараю, только разговору, что Мюрида скоро зарежут. Поняли, врет. Вильяминов, кряхтя, поднялся с лавки, опираясь на пасашок, подошел к купцу. И точно нехотя, точно надоел он ему, тихо сказал. «Брешешь!» Никомат заюлил. Но Василий Васильевич легонько стукнул его посохом по голове. Купец лязгнул зубами, смолк. Вильяминов все так же не спеша забрал в кулак купцову бороду. «Брешешь! Брешешь!» Палкой показал на стол. «Вот они, грамотки послухов наших из Орды!» Примечание. Послух. В отличие от свидетеля. Тот, кто только слышал а своими глазами не видел. «Пишут, мюрит, сидит крепко, туго сейчас мамаю. Что делать с вором прикажешь, Дмитрий Иванович?» Примечание. В Древней Руси слово «вор» имело более широкий смысл, чем сейчас. Вор, преступник, разбойник, нечестный человек. Никомат понял и тут попался, не давая князю ответить. Он рванулся к нему, завопил. — по что сгубил меня, княже! Я гость, не буярин! Мое ли дело в лазутчиках быти? Что мне сказали, то я и повторил. Люди набрехали, я набрехал. А меня за бороду! До того и гляди под стражу! Заплакал непритворно. Дело шло о шкуре Купецкой. Дмитрий смутился. Вильяминов все так же жестко спросил вторично. — «Что прикажешь делать с вором, княже?» «Выкиньте вон, чтобы духу его в Москве не было!» «Да что ты, княж, ведь явного вора отпускаешь!» Возмутился Вильяминов. Но Дмитрий уперся. «Выкиньте, говорю, я сам во всем виноват!» «Нашел место на свадьбе с неизвестным человеком о таких делах толковать!»